Глава первая. Хальфдан Черный Хальфдан Черный славный мурманский князь или по здешнему Конунг Примечание Мурманский норвежский Он правит Вестфольдом, Рингерике, Ромирике, Хедемаркеном и некоторыми другими землями Конунг Хальфдан мудрый и справедливый правитель. В его владениях царит мир, во всех делах конунгу сопутствует удача, урожаи при нем хорошие, и народ любит его. Обширное хозяйство у Хальфдена Черного, чего только не понастроено у него на усадьбе. Вот просторный скотный двор. Конунг большое внимание уделяет разведению быков. Их немало требуется для прокорма многочисленных родичей, домочадцев и гостей но особенно для праздничных перов, посвященных богам и богиням. Для жертвоприношений в хозяйстве конунга разводят петухов, собак и коней, ибо они — главные жертвенные животные варягов. На усадьбе есть конюшня, где откармливают коней, на которых никто не ездит, петушиный птичник и отдельная псарня. Каждый знает, Что хороший урожай, чем так прославлено правление Хальфдена Черного, можно поддерживать только постоянными жертвами. И это первейшая обязанность Конунга. Бывали случаи, что какой-нибудь Конунг пренебрегал своей обязанностью. Тогда в стране, которую он правил, наступал недород. Опомнившись, Конунг резал множество голов скота, приносил обильные жертвы но не достигал никакого успеха. На следующий год он приносил человеческие жертвы. Толку не было по-прежнему. Людям приходилось прибегать к последнему средству, приносить в жертву Одину, верховному богу, самого конунга, и омывать жертвенник его кровью. Только такой ценой удавалось вернуть урожай в свою землю. Помимо скотного двора, конюшен, сарин и птичников. В королевской усадьбе есть амбары, сенники, различные кладовые и погреба, овчарня, голубятня, соколятня, кузня, людские для рабов, дом для гостей и другие постройки. Шумно в усадьбе. С раннего утра до позднего вечера доносится из кузни звон молотов, а на не смолкает кукареканье множество петухов. Из кожевенной, шорной и прочих мастерских слышатся заунывное пение разноплеменных рабов. Однако сегодня здесь царит необычное оживление. В особом загоне режут скот, в поварне стряпают всевозможные яства, из погреба выкатывают почки с брагой, готовятся к пиру. Накануне вечером из далекой гардерики приплыли викинги, Примечания. Гардерики страна крепостей, древнескандинавское название Руси. Викинги жители Северной Европы 8-9 веков, промышлявшие морским разбоем и торговлей. То же что варяги. Их предводитель Хаскульт, давнишний приятель Хальфдена Черного. Он всегда охотно вступал в дружину старого Конунга, когда требовалось отразить нападение врага или усмирить непокорных. Знакомы Хальфдену и некоторые другие викинги. Кононг не раз беседовал с чернобородом Тюром, бывалым воином, много повидавшим на своем веку. Его мать была рабыней. Ее купили на торгу в Хедебю, в Дании. Однако Тюр весьма достойный человек, несмотря на свое происхождение. Рыжий великан Свавильд тоже бывал в гостях у Хальфдена. Это доблестный воин, берсерк. Он не побоится выйти один против дюжины. Примечание. Берсерк — свирепый воин, который в битве приходил в выступление, выл, как дикий зверь, кусал свой щит и был, согласно поверью, неуязвим. Викинги привезли с собой белобрысого отрока лет 11 12 с которым они все очень ласковы но про него не скажешь, что он платит им той же монетой. Он угрюм и молчалив, впрочем, кажется, он не знает по-мурмански. Просторная гридница, где проходят пиры конунга Хальфдена Черного, освещена множеством жировых светильников. Они укреплены на железных костылях, вбитых в бревна стен. Посреди земляного пола пылает очаг, перед ним расположено почетное сиденье конунга, украшенная с двух сторон резными столбами. Конунг — седой старик. У него длинные, чуть не до пояса, волосы и борода. Он указывает гостям место напротив себя, у другой стены. Там расположено второе почетное сиденье. На нем размещается предводитель Хаскульт и его ближние мужи. Один из них — тюр. Он сажает рядом с собой белобрысого отрока. Остальные садятся на лавки по обе стороны почетного сиденья. Чем ближе к огню, тем почетнее считается место. Конунгу, как и прочим участникам пира, не терпится послушать, что расскажут люди, прибывшие из далеких краев. Однако лицо его выражает только важность и спокойствие. Он ни за что не позволит себе торопить гостей. Над каждым из мужей, своих и прибывших, Поблескивают доспехи, повешенные на стену. Меч, секира, щит и шлем. Звучат заздравные речи, в могучие глотки воинов льется хмельная брага из рогов, оправленных серебром. Мало помалу гости начинают рассказывать о далекой стране гардерики, о ее городах, о ладоге, который правит знаменитый викинг Орвар-Стрела. Гардарики богатый край. Но там неудобно совершать викингские набеги, потому что нет спасительного морского простора. Орвар Стрела придумал, как без набегов пользоваться всеми дарами тех земель. Для этого он захватил город Ладугу, что на реке Волхвов, укрепился в нем и покорил или перебил окрестных князей, пользуясь их взаимной враждой. Ладуга стоит на таком месте, что в нее стекаются богатства с трех сторон. С запада рабы, с севера пушнина, а с востока золото, серебро и драгоценные ткани. Правда, к югу от Ладыги расположен большой торговый город Новгород. Он как бельмо на глазу, но со временем его можно было бы захватить. Возвращаясь в Норвегию из Гардарики, Хаскульт и его люди грабили берега Балтийского моря, и взяли немало добычи, хотя тамошние места были уже сильно опустошены до них. Глаза пирующих то и дело останавливаются на отроке, которого опекает тюр. Не только женщинам и девушкам, сидящим на женской скамье у торцовой стены, пожилым воинам, умудренным жизнью, тоже любопытно узнать, откуда взялся отрок и зачем он понадобился викингам. Уголек любопытства сжет даже охладелое сердце Конанга, завершающего свой жизненный путь. Наконец Хаскульт, заметив его взгляд, невольно брошенный на отрока, говорит, «Я думаю, что теперь нам следует рассказать о Кукше. Лучше всего это, пожалуй, сделать Тюру». Тюр не заставляет долго себя уговаривать. Он осушает только что поднесенный ему рог, и начинает рассказывать.